Глава 15. «Ненавижу бюрократию». Нет, не так. «Ненавижу бюрократию!» Я был практически полностью лишён этого привычного спутника человеческого общества в прошлой жизни, и вот незадача — столкнулся с ней в этой. А ведь планировалось, что я буду здесь отдыхать, Эти уроды сразу делают твою жизнь сложнее в несколько раз, если не видят кольца на пальце, которое свидетельствует о могуществе твоего урода. При мне обслужили десяток ариста без очереди и лишних проблем. Они просто им сказали, что надо, и все было готово. Но, как говорил старый маг, война войной, а обед по распорядку. Раз есть у меня время на разломы и на заработок, то нужно наконец-то подумать о восстановлении имени Галактионовых что без своей родовой усадьбы сделать невозможно. В конце концов, я сюда приехал, кроме своего усиления, для того, чтобы накопить капитал для решения всех этих проблем. Поэтому нужно было с чего-то начинать. Я могу рассчитывать только на двух советчиков, которые могут в этом деле мне помочь — Архип и Андросов. Первый, уверен, посоветует мне решение проблемы, но что-то мне подсказывало, что оно будет не очень законным. «А хрена мне такие подводные камни?» В итоге я заранее дёрнул свою ходячую энциклопедию и попросил совета. Андрюха не подкачал, но выпросил день на раздумье. В итоге он дал мне адрес одной юридической конторы, хорошо известной столицы империи и имеющей филиал в Иркутске. Ее плюс был в том, что главный офис такой компании открывают именно в столице, поэтому юридическая компания «Голдсмит и сыновья» имела главный офис в Иркутске, где и находился Рафаэль Голдсмит а его я были раскиданы по филиалам. Старший из них как раз возглавлял питерский филиал. Честно говоря, я немного подумал, прежде чем обращаться к специалистам, но потом решил, почему бы и нет. Ведь если нужно замочить монстров, то нанимают истов, поэтому лучший охотник на бюрократию, старый и опытный юрист. Тем более с такой интересной фамилией. Когда я вышел из такси и огляделся, я еще раз утвердился в своем выборе. Девятиэтажное здание находилось в самом центре, рядом с имперской администрацией, и выглядело поприличнее оной. А еще на первом этаже висела огромная вывеска «Ломбард», откуда как раз выходили два мрачных «Иста», бросивших на меня хмурые взгляды. А еще там было несколько вывесок поменьше, торговая компания «Голдсмит» и «Сыновья», банк «Голдсмит» и еще несколько. Похоже, господин Голдсмит, помимо юридической практики, еще немного шьёт что показывает его широкий кругозор. Мне даже немного пришлось подождать в широкой приемной на девятом этаже, где, увидев мое кольцо Иста, старая костлявая секретарша одобрила мою аудиенцию. Вкусный кофе скрасил ожидания, и ровно через 40 минут меня пригласили зайти внутрь. Рафаэль Голдсмит был, на удивление, не очень старым крепким мужчиной лет 60, одетый в незрачно чистый, но старый костюм. Кажется, ему было плевать на весь пафос, свойственный местной аристократии, хотя золотой перстень главы рода присутствовал на его среднем пальце. «Чем могу быть полезен, господин Галтеонов? посмотрел он на меня цепким взглядом, слегка уставшего от жизни человека. Я положил ему на стол бумаги, который забрал из имперского архива. «У меня возникли некоторые трудности со вступлением в наследство, господин Голдсмит», — улыбнулся я, присаживаясь к креслу, на которое он указал рукой. Юрис даже не взглянул на бумаги, только бросил взгляд на компьютерный монитор перед ним. Интуиция мне подсказывала, что там у него информации больше, нежели в моих пыльных папках. И, кстати, когда он успел это посмотреть, учитывая, что все это время к нему входили и выходили посетители... «Небольшое затруднение», — улыбнулся Рафаэль. «Да вы большой оптимист, молодой человек». Я вопросительно приподнял бровь, ожидая продолжения. «Из того, что вижу, я понимаю, что сделать вам это будет не просто трудно, а практически невозможно». «Невозможно?» — переспросил я. «Я сказал, практически», — с легким оттенком самодовольства ответил Голдсмит. «Но вы обратились к правильному человеку, и я постараюсь вам помочь». «Постараюсь?» — улыбнулся я. «А вы умеете вычленнять суть, молодой человек?» — прищурился юрист. «Скажем так». «Я смогу вам помочь, но есть много факторов, и первый из них — я не хочу вас обидеть, но наши услуги стоят очень дорого». «Сколько стоят конкретно ваши услуги? Я хочу, чтобы моим делом занималась не ваша компания, без обид, господин Голдсмит, — я улыбнулся чуть шире, — а конкретно вы, Рафаэль Голдсмит. Старый еврей откинулся на спинку кресла и уставился на меня» в первый раз с начала нашего разговора из его взгляда исчезла скука и возник легкий интерес вот как нужно отметить что я редко самостоятельно веду дела сколько бесцеремонно перебил я десять тысяч в месяц только за мое время помимо накладных расходов ничуть не обидевшись сказал юрист «Фига себе! да это целый месячный доход слабого рода я согласен быстро ответил я интерес в глазах старика усилился «Вот как! Ну что ж, мне нужно три дня, чтобы подготовиться. За это время вам нужно внести предоплату за первый месяц». «Сколько времени это займет? Я все таки попытался прикинуть свои траты. И да, я понятия не имел, где мне взять денег даже на первый износ. Сейчас у меня на руках было около трех тысяч. Самый простой вариант — пойти во все тяжкие и отправить шнырку на промысел. Но это так себе идея. Во-первых... Так много не заработаешь, а во-вторых, стыдно это господин Галактионов, тем более когда по-другой куча порталов, вот сам себя не вытащит. «Я все же скажу после тщательного изучения. Пока могу сказать, что вряд ли меньше трех месяцев. Я же правильно понимаю, вам нужно не только вернуть вашу родовую усадьбу, но и...» Он снова взглянул в невидимый для меня экран. «Фактически восстановить свой род и стать его главой?» Вместе с правом ношения родового перстня? — Вы все правильно поняли, — кивнул я. — Ну что ж, тогда до встречи через три дня. Маргарита Абрамовна назначит вам время аудиенции, чтобы вы не тратили время на пустое ожидание. — Благодарю вас, господин Голдсмит. Я встал с кресла и вышел из кабинета. Кажется, мне срочно надо заработать денег. Немало денег. Выйдя из юридической конторы, я решил просто пройтись. Примерное понимание источника заработка мне понятно, но иногда хочется отключить голову и прогуляться. Я пошел пешочком по улицам, лениво разглядывая витрины и проходящих мимо людей. Многие кидали на меня заинтересованные взгляды, а некоторые даже изучающие. Молодой здоровый парень в спортивном костюме просто шел по улице и ел мороженое, которое купил в лотке мороженщика. Себе я взял три шарика сорти, а шнырька признавал только сливочное, без добавок и просто тащился от него. Так что всегда, когда была оказия, я старался побаловать своего питомца. Зайдя в темную арку, я призвал малого и отдал ему рожок, который он схватил трясущимися лапками и тут же утащил в тень. Но я пошел дальше. Надо бы пригласить Андрюху на новоселье. Интересно, стоит притащить туда девчонок? Или не нужно смущать друга? Хотя, можно и Хельку постараться заманить. Сомневаюсь, что у меня с ней что-то быстро получится, но чем-то она меня привлекла. Нет, нет. Да и возвращаясь мыслями к этой ледяной королеве, что для меня было совсем не свойственно, задумавшись, свернул непонятно куда и выкинув оставшийся кусок рожка без мороженого, всегда так делаю, и огляделся. Куда это меня занесло? Впереди было здание какого-то учебного заведения откуда сейчас выходили ученики в форме на одежде. Дальше виднелся парк. Хм. Я почесал голову и вызвал такси, глянув на адресную табличку на доме рядом, а сам облокотился на ствол большого дерева и щурился на солнышко, раздумывая, что бы такого мне еще съесть. Охотник без интуиции, мертвый охотник. Так всегда говорил гранд-мастер Вульф, постаравая нам, молодым охотникам, различные неожиданные неприятности, дабы развить это чувство. Он был приверженцем теории, что таким образом интуицию можно усилить. Мы его проклинали всей толпой, получая шишки, ожоги и обморожения, но не спорили. Трудно спорить с гранд-мастером. Не знаю, натренировал ли мне интуицию Вульф, или она была у меня от самого рождения, но она определенно была и много раз спасала меня от неприятностей. Вот и сейчас, рассматривая местную архитектуру, краем глаза я уловил что-то непонятное. Черный мини Вен ехал слишком быстро и слишком нервно. А когда он подъехал поближе, я увидел, как его боковая дверь начала открываться, при том, что тормозить водитель явно не собирался. И бежать было некуда, разве что. А еще со мной как раз поравнялись две девочки лет 12, и они явно были в зоне поражения. Опять тренированное тело среагировало раньше разума. По пути я сгреб обеих девочек в охапку, напитал тело силой, и, прижав их к груди, спиной вынес бронированное стекло ближайшей посудной лавки, ввалившись внутрь под аккомпанемент разбитого стекла и керамики, и тут же подмял девочек под себя. На улице знатно громыхнуло, и ударная волна вынесла останки витрины, пронесясь над нами, а по спине застучали осколки камня и стекла. «Проследи!» — бросил я, призывая шнырку, у которого вся мордочка была в мороженом. Вокруг раздались крики людей, а я осторожно встал, подняв девочек за шкирки целые уточнил я, глядя на их глаза, величность блюдца «Да-да!» — кивнула одна из них, и, как по команде, они обе разревелись, обхватив меня за пояс. Блин! Это тот, кто внушал Андросову, что заботиться о других нерационально. «Ну-ну, успокойтесь!» — неловко погладил я их по голове. «У меня не было детей в прошлой жизни, но, ну, по крайней мере, я о них ничего не знал. Охотнику запрещено было заводить семью». А еще я никогда не сидел на одном месте. И вообще, к детям я всегда относился несколько насторожно. Они всегда такие шумные. Выглянув наружу, я увидел, что дерево, под которым я недавно стоял, раскололось на надво и сейчас весело полыхало. Знатно приложила. Убедившись, что с детьми все в порядке, я с трудом отцепил их от себя, а затем сдал их непутевым телохранителям, которые тут же появились. Я бы на месте отцов этих девочек уволил их чертовой матери. А может быть, и расстрелял. Не я девчушек должен был спасать, а они дебилы рукожопые». Сам же бочком-бочком и ретировался с места событий до прибытия полиции. Остановить исто не решился никто из многочисленных зевак, но подозревая, что меня запомнили. Ну и фиг с ним. Запрыгнув в подъехавшее такси, я отправился домой где утилизировал порванную и прожжённую одежду и принял душ, размышляя. День близился к закату, и у меня появился выбор — погулять и побухать, либо наказать уродов. Конечно же, я выбрал второе. Недовольный Шнырько вернулся, как только я вышел из душа. «Не доел», — с укором высказал он мне свою претензию. «Куплю еще, кивнул я и погладил его по гладкой шерсти. Его глазами я отследил минивэн, который проследовал в какой-то индустриальный район, а затем скрылся за высоким забором в ангаре. Что ж, ночные прогулки неплохо так бодрят. Так, что у меня есть? Еще два спортивных костюма. Пора заботиться какой-нибудь бронёй. Духовный доспех — это хорошо. Но духовный доспех плюс броня еще лучше. Такси высадило меня за квартал от моей цели и быстро свалило. Район был так себе. Половина уличных фонарей не работала, а вокруг располагались склады и ангары, и на улице совсем не было людей. Итак, два охранника в будке уезда, целый автопарк в ангарах и восемь людей внутри, которые, конечно же, бухали. Что еще ждать от злодеев? Шнырка не только ценный разведчик, но еще идеальный диверсант. Когда он прикусил проволоку, сторожки, там не только погасли мониторы наблюдения, но и пропал свет. Я же перемахнул через стенку и сходу вырубил первого охранника, который вышел проверить распределительный щит. А затем настала очередь и второго. Надеюсь, я их не убил, не люблю бессмысленные жертвы. Покрутив в руке пистолеты, я решил, что они мне ни к чему, а вот фонарик пригодится. Пробежав через двор, я пробрался в ангар и подошел к чему-то вроде комнаты отдыха, которая была в каждом складе или ангаре, где работники могли переодеться, помыться и, как сейчас, побухать. Если охранники были обычными людьми, то тот, кто устроил магический взрыв такой мощи, явно должен обладать сильным даром, уровнем не ниже ветерана. Поэтому, внимательно запомнив их расположение, я дал отмашку шнырки. Из щита посыпались искры, когда малой перекусил провода с напряжением 220 вольт. Это не доставляло ему никакого дискомфорта, правда, после этого он чихал, и шортка у него топорщилась, как у ежика а я рванул внутрь. Первые два сдохли сразу, когда напитанные силой удары попросту раскрошили им череп. Я на ходу убрал большую часть усиления, тем не менее свернув шею ещё двоим. Ни один из них даже не успел надеть доспех. Я еще немного убавил силы и разобрался с оставшимися четырьмя. И только двое попытались что-то изобразить, но их уровень вряд ли дотягивал даже до подмастерья. Тех, что без дара, я швырнул в сортир, предварительно проверив на наличие оружия, после чего захлопнул дверь и припёр ее столом. «Рыбнитесь, убью!» Я схватил двух злодеев со слабым даром и потащил их наружу, где еще был свет. «Ты кто такой, чувак?» Изумленно посмотрела на меня бандитская морда, почти сразу протрезвевшая после моих тумаков. «То же самое я хотел спросить у тебя. Что ты такое, чувак?» Мужик, не понимающий, блумал глазами, И я решил его немного мотивировать. Не только Андросов так умеет. Я приложил палец к его лбу и добавил немного силы. Я знал, какие будут ощущения, как будто тебя током в лоб шарахнуло. А, мужик, ты что делаешь? заорал бедолага. Какой я к тебе, к черту мужик! Обращайся ко мне, мой господин! ухмыльнулся я. простите, мой господин. А еще лучше темный властелин, разошелся я. Как скажете, темный властелин? испуганно проговорил мужик, глядя, как я опять приближаю свой палец к его лбу. «Ты кто такой собака?» — ласково поинтересовался я. «Так я музыкант, то есть Саша Синий?» Тут же поправился он. «А почему музыкант?» — удивился я. «Я музыкальную школу заканчивал по классу скрипки». «Вот!» — поднял я палец вверх. «А мог бы сейчас в филармонии играть? За каким хером вы меня убить сегодня пытались?» «Убить вас сегодня?» Непонимающе пролепетал скрипач. Я вздохнул и тюкнул его, немного прикрутив мощность. А, -а, а, пощадите. Сегодня около посудной лавки, уточнил я. Так у нас задание было Мерколову младшую замочить. При тут вы? Кого? тут же удивился я. Ну, София Меркулову, дочь барона Мерколова, у нас заказ на нее был. Девочку 12 лет до меня начало доходить. Одиннадцати, зачем-то уточнил бандит. «А вы типа наемные киллеры», — кмыкнул я. «Ну, да, не мы такие. Жизнь такая», — попытался оправдаться музыкант. «Как же я все это не люблю», — вздохнул я. «Кто заказал и за что?» Чувак замялся. Я задумчиво проговорил в сторону. «Удивительно, но факт. Нервный центр в голове самый слабый, а вот в паху намного чувствительнее». «Не люблю я это дело», — я рывком стянул с него штаны, — «Не надо!» — испуганно заорал чувак. «Отвечай!» — ряфнул я. «Барон Самойлов, у них какие-то свои разборки, а вызывать Меркулова на дуэль он не захотел». «Да засал он!» — наконец присоединился к разговору второй подельник. «Вот как?» — поднял бровь я. «Нифига себе, благородный ареста!» «Деньги, ценные бумаги, драгоценности...» «Э-э-э...» — снова затупил чувак. «Ничему этих дебилов жизнь не учит». Я ткнул его пальцем в солнечное сплетение, пах все-таки побрезговал, хотя я не собрал. Эффект был бы ого го го А! заорал бандит и отключился. Блин, сокрушенно сказал я и тут же повернулся ко второму. В сейфе! В сейфе все! заорал тот. А? начал я. На втором этаже хоз помещения под столом. Ну, даже же какой сообразительный. Последний вопрос. Чем это вы так шарахнули? Я же вижу, вы сигарету без спичек вряд ли зажжете. Так артефакт барон Самойлов дал! «И где он теперь?» «Так он, это, одноразовый!» Собственно, этого следовало ожидать. Да и просеев был риторический вопрос, ведь у меня есть шнырька. Я также долбанул бандита в нервный центр, и он тоже отключился. «Пришло время получить заслуженную моральную компенсацию», — мыкнул я. «Шнырька ищи!»